Глава двенадцатая Фрэнк Лоид Райт Он не мог вспомнить, было ли в его жизни более совершенное утро. Кажется, нет. Раньше было хорошо, и все равно он не забывал об обстоятельствах, и ни один миг не хотелось задержать навечно. А этот — хотелось. он проснулся первым но остался на месте, не двигаясь, просто наблюдая за ней. В комнате, расположенной под землей, не было окон, и солнечный свет здесь заменяли мягкая ночная подсветка, но даже ее было достаточно, чтобы рассмотреть женщину, лежащую рядом с ним. Он был удивлен тем, что она осталась, когда все закончилось, хотя она, кажется, не была ни удивлена, ни смущена. Он его все смутно помнил этот момент, там все закружилось и было только чувство странного, незнакомого счастья. Он-то думал, что в своем не самом юном возрасте не способен такое ощутить. А поди ты. Не все завершается зарей молодости. Жизнь умеет удивлять. Как ни странно лежать здесь и просто смотреть на нее было так же хорошо, как прижимать ее к себе, чувствуя пылающий жар ее тела. Это было другое удовольствие, спокойное и размеренное. Анна спала на левом боку, и ему легко было разглядеть ее спину, правое плечо и руку, и шрам. Она встречала его в платье с длинными рукавами, повязок на правой руке не было, шрам скрывали рукав и перчатка. Потом все это исчезло, а одеваться Анна не собиралась, собственная ногота ее не смущала. И не напрасно. Леон впервые видел этот шрам полностью. Раньше она показывала лишь отдельные участки кожи, да и то, когда это было необходимо. Если бы он не знал ее, не знал ее историю и видел этот шрам впервые, он бы не был восхищен. Но он был бы впечатлен. Шрам, оставленный ударом молнии, был самым необычным из всех, которые ему доводилось видеть. Темные линии, прорисованные электричеством на иссушенной коже, Напоминали то ли череду тропических рек, переплетающихся друг с другом, то ли горные цепи с большой высоты. Незнакомцу с таким шрамом Леон разве что посочувствовал бы. Но она не была незнакомкой, она была всем. Принять эту часть ее было так же легко, как ее саму. На ней шрам становился красивым, он шел ей, как знак существа, отличающегося от остальных людей. И то, как темная, деформированная кожа сливалась со здоровой, аристократично бледной, завораживала. Он не удержался, протянул к ней руку, чтобы осторожно только кончиками пальцев провести по линиям шрама. Анна проснулась мгновенно. До этого она не притворялась, что спит, он не сомневался. Но спала она предсказуемо чутко и теперь повернулась к нему. В какой-то момент он опасался, что в ее взгляде мелькнет сожаление. Он прекрасно знал, что Анна медленно и осторожно подпускает к себе людей. Близость она считает слабостью. А большую близость, чем то, что произошло между ними, и представить сложно. Но она не собиралась шарахаться от него и неловко извиняться. Она просто потянулась, а потом устроилась у него на груди, сложила руки и уперлась на них подбородком, чтобы ей удобнее было наблюдать за Леоном. Конечно, она ни о чем не жалела. Глупо было думать, что она станет жалеть. Но кто же ее поймет, в чем-то она все-таки сумасшедшая. Он мягко провел рукой по ее волосам. Краска вымывалась, обнажая все больше серебряных нитей. Эта седина не старила ее. Или он хотел попросить ее все так и оставить, однако не знал, как. «Теперь ведь все изменится, да?» – тихо спросил он. «Не все». Но что-то должно измениться, мы оба это знаем. Скажу честно, такие отношения я себе еще не позволяла. Понятия не имею, к чему это приведет. — Но что-то ты все-таки предугадала. — Напряжение исчезнет. — Какое еще напряжение? — Сексуальное. Разве не очевидно? — усмехнулась она. — Взрослые же люди, не кокетничай. Сложно сказать, кто из нас этого хотел больше и кто начал хотеть раньше. Но в последнее время это стало очевидным и сыграло не последнюю роль в том, что тебе хотелось рычать на некоторых наших общих знакомых, разве нет? Возразить было сложно. Вот только Леон раньше не думал об этом. Может, и замечал что-то такое, но подсознательно. Да, ему хотелось, а сдерживался он, потому что боялся потерять ее, спугнуть, оттолкнуть. Вчера сдержаться не получилось. Он и сам толком не понял, как все к этому пришло. Просто в какой-то момент все мысли отступили, осталось только чувство, что он должен быть с ней. Так что да, она права. Однако радости это не прибавляло. «Не анализируй нас!» – возмутился ли он. «Почему?» «Потому что...» «Не знаю, просто не анализируй и все, это неприятно». Хотя вряд ли у нее получится. Для Анны такой вот анализ поведения был естественной защитой, он уже понял это. На нее когда-то напал человек, которому полностью доверяла ее мать. В поведении того психа хватало тревожных звоночков, которые могли предупредить его жертву, но никто их не заметил, потому что никто не хотел замечать. Поэтому повзрослевшая Анна изучала всех, кто находился рядом с ней. Ей необходим был этот контроль, чтобы подавить внутреннюю тревогу, так что с чем-то Лену предстояло мириться. А что-то он надеялся изменить в ней. Причем ей такие перемены были нужны больше, чем ему. — Не обещаю, — вздохнула Анна, — но постараюсь. То есть мне не говорить о том, чего я ожидаю. — Нет уж, говори. Лучше узнать это сразу, чем получить то же самое в форме «Ха, я как раз этого и ожидала». — Как тебе будет угодно. — Еще я ожидаю, что ты снова вернешься в режим на сетке. — Эм... «Режим на сетке?» – растерянно повторил Леон. «Ты уже проявлял эту черту раньше. Ты слишком заботился обо мне, потому что ты в принципе заботишься о своих близких. Тебе проще самому взять ответственность за всех, чем доверять им». «Теперь же добавится подсознательное ощущение любого альфа-самца, что я твоя собственность, и у тебя будет еще больше причин защищать меня. Я надеюсь, это не помешает нашей работе». «Аня, хватит анализировать, я серьезно!» Он собирался возмущаться и дальше, но она наклонилась вперед и поцеловала его. Леон не смог сдержать улыбку. Дожили. Раньше он использовал этот трюк, чтобы угомонить девушек, которые слишком много болтают, а теперь «пожалуйста». Похоже, его ожидало то, чего в его жизни раньше не было. Он надеялся, что она останется рядом что получится почувствовать ее снова, а внешний мир просто исчезнет, пока не станет нужным. Однако внешний мир не собирался исчезать. Он мстительно напомнил о себе звонком мобильного телефона. Анна отстранилась от него, исчезло чувство тепла, отдалился запах ее кожи. — Не отвечай, — взмолился ли он. — Нафиг всех! Еще рано! — Уже девять утра. — Пойти нафиг никогда не поздно. «Очень может быть, но не забывай. Мы сейчас вовлечены сразу в два расследования. Мы только что сбежали из карантина. Было бы неразумно пропадать для всех». «Как насчет того, чтобы ответить на звонок и вернуться ко мне?» «Я рассмотрю этот вариант», – хитро улыбнулась она. Анна поднялась и зажгла центральное освещение, но одеваться не спешила. Она ничего не стеснялась, и это было даже не шоу для него. Она знала, что он будет смотреть. Ему нравилось наблюдать за ней вот так. Вчера было не до того, такой шанс появился у него впервые. Она была даже красивее, чем он ожидал. И он бы многое отдал, чтобы она вернулась к нему. Но телефон продолжал презвонить, кому-то очень уж хотелось поговорить. И Анна ушла. Он слышал ее голос в коридоре, однако слов различить не мог. Да и говорила она совсем мало, в основном слушала когда она снова заглянула в спальню на ней уже было длинное платье майка закрывавшее ее почти до колен и стало ясно что в постели она не вернется собирайся нам ехать нужно а я в душ ну и кто испоганил нам утро хмуро поинтересовался ли он анастасия михеева впервые слышу дочери наенковской пояснила анна а вот это было любопытно «Зачем она трезвонит тебе с утра?» Рвется облегчить жизнь матушки, а заодно и рассказать нам, кто, по ее версии, убийца. Он прекрасно помнил, что Анна ездила в дом Янковских. Сложно такое забыть, если потом она чуть не погибла. он не сомневался, что им еще доведется встретиться с этой семейкой. Да они сами себя на первое место в списке подозреваемых поставили. Но появление этой дочери он не ожидал, да и Анна тоже. Откуда она вообще выползла? Раньше никакая дочь нигде не мелькала. По крайней мере, он ее не помнил. Анастасия, должно быть, рассчитывала на встречу с одной Анной. Однако не было в мире силы, которая удержала бы Леона в стороне. Эта семейка уже устроила наглое нападение в отеле. От них можно ожидать чего угодно. Поэтому он не собирался отходить от Анны ни на шаг. В чем-то она была права. Он действительно чувствовал, что должен защищать ее, острее, чем раньше. Но, пожалуй, лучше об этом не упоминать, просто делать и все. Он собрался быстро. При гостевой спальне был собственный душ, поэтому ждать Анну ему не пришлось. Когда он вышел в холл, чтобы встретиться с ней, она уже была другой. Расслабленная девушка с серебряными нитями в волосах исчезла. Как мираж. И сложно было сказать, была ли она вообще или приснилось ему. Теперь перед ним стояла строгая следовательница в безликом сером костюме. Она все еще была молодой и даже симпатичной, но это если сильно присмотреться. Черные волосы были собраны в пучок. Макияж будто намеренно стирал ей губы и делал лицо болезненно худым. Глаза прятались за массивными очками. Это было унылое асексуальное существо. Но этому же существу, вероятнее всего, доверилась бы Анастасия, если бы она действительно искала в лице Анны представителя закона. «Нужно ли мне говорить, что пока мы на работе, наши личные отношения не должны проявляться?» – осторожно спросила она. «Ань, ты себя в зеркало видела? Если меня к тебе потянет, когда ты в таком виде, это можно считать сменой ориентации». Она старательно попыталась скрыть улыбку, как и полагалось суровой полицейской, но он все равно заметил. Они отправились в город на его машине. Тем, кто подъезжал к хутору, и вовсе показалось бы, что других машин здесь просто нет. Но Леон прекрасно знал, что свои автомобили Анна прячет в затерянном среди зелени деревьев в гараже. «Так что это за дочь?» – полюбопытствовал Леон, когда они вывернули на шоссе. Я всё пытаюсь вспомнить её, но пока, если честно, по нулям. Я тоже знаю о ней немного. Мы не встречались, но её упоминали в разговоре. Это дочь Степана Янковского? Нет, дочь его жены, да и то... Опосредованно. Интересная формулировка, фыркнул ли он. Это брошенный ребёнок. Насколько я поняла, наследие неудавшегося студенческого романа Ирины. Анастасию отдали в детский дом, после этого они с матерью не виделись много лет. Ирина нашла её уже, когда была замужем. Но Янковский не воспринимал эту дочь как своего ребёнка, похоже, он не планировал передавать ей бизнес. Если я правильно понимаю ситуацию, Анастасии позволили просто жить при них, благо места в доме хватало. «Но она всё равно рвётся поговорить с тобой». «Вот и мне любопытное торвение». «Ну, как она твой телефон нашла?» «У меня много телефонов», – отозвалась Анна. «Анастасия позвонила на тот, который я обычно оставляю для связи. Отследить его нельзя». «Не думаю, что она сделала бы это, даже если бы было можно». Анастасия назначила им встречу в одном из ресторанов в центре города, недорогом, а потому постоянно загруженном. Леона такое место не радовало, слишком шумно, слишком много народу, и за всеми нужно следить. Не факт, что вместе с Анастасией не послали наемников. Учитывая уровень наглости семейки, с них станется расстрелять кого-то в центре города. Впрочем, был и другой вариант. Анастасия действительно хотела поговорить, но не хотела поплатиться за это. Поэтому она и выбрала место, в котором, по идее, на нее не посмели бы напасть. Изучая дело 37, Леон видел фотографии Ирины Янковской и ее мужей, бывшего и нынешнего. После покушения на Анну он просмотрел снимки еще раз. Анастасия не была похожа на свою мать, она, видно, пошла в неизвестного отца. Ирина не была худышкой, но за фигурой она определенно следила, да и уходу за собой посвящала немало времени. Анастасия в этом отношении за матерью не успевала. Она была молода, однако уже успела столкнуться с лишним весом, который безуспешно прятала за свободной, похожей на балахон одеждой. Короткие волосы были окрашены в желтоватый блонд, который ей совсем не шел, макияж был подражанием стилю матери, однако больше напоминал пародию. Судя по скованности движений и вечной сутулости, Анастасия знала, что смотрится нелепо, стыдилась этого, но не могла исправить. И не было в этом ее вины. Перед ними был брошенный ребенок, которому отчаянно хотелось заслужить любовь матери. Вот только особое старание получить чью-то любовь ни к чему хорошему не приводит. Когда они присоединились к Анастасии за столиком, она окинула обоих мрачным взглядом, нахмурилась. «Это еще кто такой?» – она бесцеремонно указала пальцем на Леона. Маникюр, в отличие от макияжа, у нее был безупречен. «Я звала только вас. Но я не обещала, что приеду только я. Это мой напарник, Леонид Грановский, Он тоже ведет расследование». То, что она так легко выдала его имя, нисколько не смутило Леона. Это и так можно было узнать, поинтересовавшись материалами уголовного дела. «Да их всех давно уже сдал Рыбников». «Я теперь не уверена, что вам можно доверять», — капризно заявила Анастасия. «Ну и не доверяйте», — пожала плечами Анна. «Если вы не готовы говорить, давайте разойдемся. Не будем понапрасну тратить время». Она всегда читала людей лучше, чем Леон. Анна быстро и безошибочно определяла, на кого можно давить, на кого нет. Вот и теперь ее расчет оправдался. Анастасия испугалась первой. «Нет, подождите». «Так вы все-таки будете говорить?» «Ладно. Ладно, хорошо, буду». Похоже, Анастасия совсем не умела сопротивляться эмоциональному напору. Сама она никогда не организовала ловушку, но это не значит, что ее не использовали как приманку. Поэтому расслабляться ли он не собирался. «О чем вы хотели сообщить?» – поинтересовалась Анна. «Это ведь вы наблюдали за мной из окна, когда я приходила в дом вашей матери». Об этом ли он даже не подозревал, однако свое удивление не выдал, пока ему полагалось оставаться сурово молчащим напарником, символизирующим грубую силу. А потом уже можно уточнить, что еще она забыла упомянуть. Анастасия смутилась еще больше. На щеках вспыхнули неровные пятна румянца. «Я...» «Как я могла остаться в стороне? Наша семья и так настрадалась, когда стало известно, что Степан был связан с этим парком, а тут еще вы!» Сразу два логичных вопроса. «Как же вы страдали и чем я вам помешала?» «О семье поползли сплетни», — пояснила Анастасия. «А ведь Степана уже нет. Значит, говорили в основном про мою маму. Она человек впечатлительный, очень легко расстраивается. Я даже видела, как она плакала». Это с Васей, как с гуся, вода, а маме тяжело. Я порадовалась, что все закончилось, но тут явились вы, и у мамы снова началась депрессия. Видимо, этой депрессии оказалось достаточно, чтобы сжечь неугодную маме полицейскую заживо. Но, опять же, говорить об этом с Анастасией не было смысла. Могло оказаться, что она и не знала ничего. — Хорошо, давайте начнем сначала, — предложила Анна. «Вы пришли доказать мне, что ваша мать не имеет к этому отношения, и ее нужно оставить в покое?» «Не только за этим!» «Но начнем именно с этого. Расскажите о своей матери, все, что знаете». И снова Анастасия повелась. Чувствовалось, что ей хочется поговорить о другом. Ей это даже казалось странным. Она назначила встречу. Она должна была всем управлять. Но под холодным взглядом Анны спорить не получалось и она сделала то, что было ей привычно – подчинилась. он понимал и то, что делала Анна. Она намеренно сбивала разговор с того курса, который наметила собеседница. Чем меньше Анастасия контролирует ситуацию, тем больше шансов, что она скажет правду. А подготовленные заранее речи никому не нужны. «Я в детстве не знала свою маму», – неохотно признала Анастасия. «Я даже не знала, что случилось, почему мы расстались». Это все она рассказала мне, уже когда мы нашлись. Ирина Янковская, тогда еще Михеева, родилась в обычной семье, не бедной и не богатой. Ее единственную дочь старались баловать, защищая от всех трудностей мира. Так что детство у нее было безоблачным, а со взрослой жизнью она впервые столкнулась, уже переехав на учебу в другой город. Она всегда была умной и без труда поступила в медицинский институт. Там она сошлась с однокурсником, забеременела от него. Сначала все было нежно и романтично. Обещание жениться, бурная радость от грядущего отцовства. Но потом суровая реальность взяла свое, и оказалось, что брак и ребенок – это не веселая игра. Это навсегда. Прекрасный Ромео ушел в закат, предоставив недавней возлюбленной самой решать свои проблемы. Она была не готова к этому, и она испугалась. Делать аборт было уже поздно, пришлось рожать. В панике Ирина приняла неверное решение, за которое, по ее словам, она корила себе всю оставшуюся жизнь. В роддоме она написала отказ от ребенка. «Это стало для нее огромным стрессом», убежденно заявила Анастасия. «После этого все посыпалось. Она не смогла меня забыть, бросила привычную жизнь, уехала далеко-далеко, подальше от всех, кто ее знал. «Но не вернула вас!» – не выдержал Леон. Все эти байки раскаившихся родителей его не слишком впечатляли. «Не смогла! Хотя она пыталась, ей сказали, что меня удочерили». «А вас удочерили?» – уточнила Анна. «Нет, но ей сказали, что да, ей соврали. Поэтому она и уехала подальше, чтобы начать новую жизнь на новом месте». Новая жизнь кое-как наладилась, однако до сказки было далеко. Ирина снимала комнату, работала врачом, чуть позже устроилась в частную клинику. Это было хорошо, точнее, терпимо. Если бы все так продолжалось и дальше, ее ожидало бы печальное будущее. Однако ей повезло – она познакомилась со Степаном Янковским. Ирина так ему понравилась, что он, в отличие от ее предыдущего возлюбленного, не стал тянуть со свадьбой. Они поженились. Ирина оставила все и переехала в роскошный дом мужа. Городок, где они жили, был маленьким, все все знали, поэтому Степан не хотел, чтобы его жена работала. Ему казалось, что это породит ненужные сплетни. Да и Ирина была не из тех, кому карьера превыше всего. И все же она скучала дома, поэтому муж оформил ей частную практику. Она все еще оставалась врачом, но помогала только Степану и тем, кого он лично одобрил. Ирина продолжала учиться, даже занималась научными трудами и все это не покидая дом. Ее все устраивало. Степан тем временем продолжал строить бизнес. Его состояние приумножалось с каждым годом и куда быстрее, чем до встречи с Ириной, поэтому он называл ее своим счастливым талисманом. В какой-то момент денег у него скопилось так много, что он решил заинтересоваться благотворительностью. «Вот почему он влез в тот проект с парком», — пояснила Анастасия. Правда, все все-таки, говорят, не делай добра, не получишь зла. Он создал для людей место для отдыха. А что в итоге? Его связывают с какими-то убийствами». «Но ему-то уже все равно», — указал Леон. «Потому что он мертв? Да, ему все равно. Но его родных это обижает. Даже хуже, что он мертв. Был бы жив, смог бы защититься». А так, конечно, удобно поливать его имя грязью. Моей маме это очень тяжело слышать. Она ведь все еще любит его. Эта любовь не помешала ей выйти замуж через год после его смерти, — холодно указала Анна. — Не самое долгое время траура на моей памяти. Много вы понимаете. Я ведь об этом и пришла поговорить, поэтому позвала вас. Не о маме. — Значит, о ее муже? — Да. — кивнула Анастасия. — Я не считаю полицию дураками, правда. Раз вы к нам все время ходите, значит, есть причины. — Все время? — переспросила Анна. — Кроме меня к вам приходил кто-то еще? — Да вот совсем недавно пожилой такой следователь. Это не важно. Он тоже ни в чем не обвинял, просто спросил. Но это ведь знак. Леон не назвал бы это неважным. Пожилой следователь, значит. Очень похоже на Рыбникова, больше некому. Но если он работал на настоящего убийцу, зачем он открыто явился в этот дом с допросом? Понять это было сложно, да и ситуация не позволяла, им нужно было сосредоточиться на Анастасии. «Так что привело вас ко мне?» – спросила Анна. «Я не знаю, по какой причине полиция стала так активно нами интересоваться. Но чтобы это ни было, это связано не с моей мамой, а с Васей. Вот кто по-настоящему опасен. А она страдает. Василий Романов и правда был протеже Степана. Он появился в доме Янковских давно, еще совсем юным, почти студентом. Его назначили личным ассистентом Ирины. Сама она была хорошим врачом, но совершенно не разбиралась в бизнесе, не умела вести бухгалтерию и даже толком заполнять документы. Все это полагалось сделать Романову, ведь клиенты, даже оставаясь друзьями Степана, получали помощь не бесплатно. Благодаря этому Романов мог сколько угодно находиться в доме. Он появился там раньше Анастасии, но всегда вел себя нагло. Это она узнала от прислуги, а потом убедилась сама. Он бесцеремонно пользовался своим особым положением, но никто не рисковал поставить его на место, потому что он все еще нравился Степану. «Когда у вашей матери начался роман с ним? До или после смерти Степана?» Умение Анны перевоплощаться не переставало удивлять Леона. Если бы он не знал ее, он бы тоже поверил, что она сухая, лишенная и намека на эмпатию полицейская, которая даже не понимает, что бьет по-живому. Анастасия ее не знала, поэтому купилась мгновенно, она разозлилась еще больше. — После, конечно! Кем вы представляете ее? — Никем. Потому и спрашиваю. — Степан, между прочим, не был дураком. Если бы он заметил, что его шавка клеится к его жене, он бы мигом вышвырнул Васятку из дома. А Вася – сволочь, но не дурак. Ему важно было закрепиться. Мама же любила Степана. Она ни на кого больше не смотрела. Только после его смерти Вася начал дергаться. Он чуть ли не висел на маме, как обезьяна. То есть вся инициатива в этих отношениях исходила от него. «Естественно!» – убежденно ответила Анастасия. Маме просто было очень тяжело, одиноко. А Васенька воспользовался этим, воспользовался тем, что мама видит в людях только хорошее. Почему вы не допускаете, что это могло быть искреннее чувство со стороны Романова? Потому что он гнида, у которой все просчитано, он... он... он просто жуткий. Мне он никогда не нравился, он умеет быть сладеньким-сладеньким с теми, кто ему нужен, а со всеми остальными он ведет себя ужасно. У нас даже люди некоторые долго работать не могут, увольняются, лишь бы с Васи дел не иметь. Что же он такое делает? Хамит? Проявляет агрессию? Тут уж Анастасия задумалась. Это сложно описать. Нет, ничего откровенно плохого он не делает, пожалуй. Просто рядом с ним бывает как-то... Неуютно. Он на тебя смотрит, а ты чувствуешь, будто кожу снимает. Знаю, звучит драматично, но это так. Он-то при людях клянется, что любит маму, и ее в этом убедил. Но где его любовь была раньше? Да еще к женщине, которая ему в матери годится, воспылал тоже. Знаете, когда у него сердце запело весной, когда оказалось, что Степан все свое имущество и бизнес завещал только маме, Вася, пожалуй, надеялся, что ему перепадет, а ему ничего не досталось. Ваша мать сказала мне, что наняла бы Василия управлять бизнесом, даже если бы между ними «Не было связи», — отметила Анна. «А вы уже упоминали, что она не сильна в таких вещах, так что ее словам можно верить». «Это да, но она могла потом нанять кого-то другого». Вася решил подстраховаться. Закрепиться в ее жизни — это вполне в его стиле. Теперь он ведет все дела. Мама уже даже пациентов не принимает, сказала, что надоело. Но вот что я вам скажу. Если у полиции правда есть указания на нашу семью по этому делу, то это связано не с мамой и даже не со Степаном. Насчет вашей матушки мне все понятно, но почему вы считаете, что Степан тут ни при чем? В то время, когда в парке захоранивали тела, он был еще жив. но Вася уже был его ассистентом», – парировала Анастасия. «Он очень странный человек. А еще никто не знает, что было с ним раньше, до того, как он стал помогать Степану, совсем никто». Мне он, понятное дело, не скажет, но я пыталась расспросить у мамы, а она тоже не знает. «Ее само это не напрягает?» – изумился ли он. «Нет, мама верит людям. Она считает, что если Вася не хочет рассказывать о своем прошлом, это его личное дело. Она ведь свое прошлое тоже не любит. Но это не одно и то же, вот чего она не понимает. Он весь какой-то странный». Я приехала к вам, чтобы сказать, не отвлекайтесь на мою маму и Степана, сосредоточьтесь на Романове, я боюсь, что он и для нас опасен. А ведь это вполне могло быть правдой. Леон еще не проверял детали, но пока все сходилось. Если Василий Романов действительно был скульптором, это объяснило бы многое. И тела в парке, и спонтанное непродуманное нападение на Анну в отеле». Он умеет притворяться, однако легко теряет контроль, поддаваясь психозу. А если так, то он действительно опасен для тех, кто живет с ним в одном доме. Сложно сказать, как он отреагирует, если почувствует, что полиция подобралась слишком близко, и ему нечего терять. Анна, похоже, подумала о том же. Она заговорила с Анастасией гораздо мягче. — Спасибо. Вы нам очень помогли. Вы займетесь им. Займемся но мгновенного результата все равно не будет, сами понимаете. «Да, он умеет заметать следы», – досадливо поморщилась Анастасия. «Это я имею в виду. Если вы действительно опасаетесь за жизнь своей матери, уговорите ее уехать из дома. Не говорите ей о своих подозрениях, она все равно не поверит. Пусть это будет дружественная семейная поездка». «Мы не можем уехать навсегда». «Навсегда и не нужно», – заверила ее Анна. Возможно, исчезновение вашей матери заставит Василия занервничать. Если он действительно преступник, в таком состоянии он способен допустить ошибку, которая докажет его вину. Меньше всего на свете Дмитрию хотелось встречаться с этим человеком. Он-то радовался, что все наконец закончилось, но и отказываться он не стал. Леон прав, это действительно важно поэтому в обеденный перерыв Дмитрий направился искать Алексея Рыбникова. На звонки следователь не отвечал, а потом и вовсе отключил телефон. Вот значит как. Получается, с теми, кто ему не нужен, Рыбников не удосуживался даже разговаривать. А Дмитрий для него был отработанным материалом. Человеком, который сыграл свою роль и больше не мог быть полезен. Было ли это унизительно? Более чем. Дмитрий ведь не на помойке себя нашел. Он был ведущим экспертом. Ему не пристало гоняться за всеми подряд. А уж то, что человек, согласившийся помочь преступнику, возомнил себя выше него, это даже не смешно. Дмитрий злился, ему не раз хотелось перезвонить Леону и сказать, чтобы брат сам решал свои проблемы. Но он так не мог. Потому что на самом деле это была не проблема Леона. Дмитрий... Ни с одним расследованием не хотел разобраться так, как с этим. И он ведь пытался, пока Рыбников не помешал ему. У него появился шанс наверстать упущенное. Получить домашний адрес следователя было несложно. Дмитрий поехал к нему лично. Вот только оказалось, что он напрасно потратил время. Никто ему не открыл. Услужливая соседка подсказала, что Рыбников давно уже не появлялся дома. А вот это уже было странно. Теперь Дмитрий не мог просто сорваться и на все махнуть рукой. Он начал осторожно расспрашивать о следователе его коллег и выяснил, что Рыбников впервые за много лет взял отгул. Как раз когда громкое уголовное дело близилось к завершению. А Рыбников, поймавший маньяка, считался главным героем. Как своевременно? Этому, если задуматься, могло быть два объяснения. Первое. Рыбников действительно уехал добровольно. Он получил все – и славу, и деньги. Вряд ли его мучила совесть из-за того, что он подставил невиновного человека. Он решил отправиться на заслуженный отдых, а заодно и подстраховаться. Если бы подозреваемому Андрею Мурову удалось доказать, что он невиновен, Рыбникову проще было бы скрыться и избежать скандала. Второй вариант представлялся не таким радужным. Расследование действительно завершено, вот только что получил за него Рыбников. деньги или безымянную могилу. Убийца у них на этот раз наглый. Дмитрий до сих пор с содроганием вспоминал покушение на Анну. Этому психу ничего не стоит убить уважаемого следователя полиции. После всего, что сотворил Рыбников, Дмитрий не собирался ему сочувствовать. Но и оставить это дело без внимания он не мог. Ему нужно было посоветоваться с братом. Однако телефон Леона тоже внезапно оказался недоступен. Это уже было плохо. К такому он не готовился. Настороженный этим, он попытался связаться с Анной. Он снова нарвался на сообщение равнодушного ко всему робота о том, что абонент сейчас недоступен. Можно оставить голосовое сообщение, если очень хочется. Они пропали. Вместе. Одновременно. В момент, когда на них охотится жестокий преступник. От этого было не просто неспокойно. От этого было страшно. Не зная, что еще делать, Дмитрий решился набрать номер Ярослава, делового партнера Леона. Если бы и его телефон оказался отключен, можно было подумать, что он, Дмитрий, попал в параллельную вселенную какую-то. Но нет, Ярослав ответил, и довольно быстро. «Алло! Это Дмитрий, брат Леона. Я хотел узнать, не на работе ли он». «Не на работе и не ожидается. Он меня давно уже предупредил, что его здесь не будет». «Лучше бы он предупредил, где будет», – возмутился Дмитрий. «Это он тоже сказал, кстати». «Да? Где же? У него телефон отключен». «Не факт, что отключен», – возразил Ярослав. Леон звонил мне сегодня утром. Попросил пробить для него один адресок. Я пробил. Место оказалось довольно далеко от Москвы. Если Леон поехал туда, могут быть перебои со связью. «Вот это уже похоже на правду». Один ли он бы не поехал, он сейчас скорее умрет, чем оставит Анну одну. Так что отправились они вдвоем. И это объясняет, почему их телефоны недоступны. Сначала Дмитрий собирался узнать у Ярослава адрес. Но почти сразу отказался от этой идеи. Он ведь сейчас уехать не может. У него даже обеденный перерыв уже закончился. Да и не нужен он им. Эти двое сами справятся. У него же оставалось невыполненное задание. «Так значит, в вашем с Леоном союзе ты отвечаешь за сбор информации?» — поинтересовался Дмитрий. «Ну да. Так себе развлечение, но когда тебе руку насквозь продырявили, сложно проявить себя иначе». «А если я попрошу кое-кого найти, сможешь?» «Понятия не имею», — честно признался Ярослав. «Но я попытаюсь. Пока Леона тут нет, работы немного. Кого я буду искать?» «Пропавшего полицейского». Дмитрий не слишком надеялся на помощь своего неожиданного союзника. Он обратился к Ярославу просто потому, что никого больше рядом не осталось. Так его совести было спокойней. Но неожиданно для себя он получил результат. Ближе к полуночи, когда он вернулся домой и думать забыл про свою просьбу. — А вот и я! — жизнерадостно сообщила ему трубка голосом Ярослава. — Кое-чего нарыл. Оказалось, что, получив отпуск, Рыбников тут же купил себе билет на поезд. И это была его последняя покупка, по крайней мере, по карточке. Он отправился в ничем не примечательный тихий городок, где у него не было родни. При этом в гостиницах он не регистрировался. Его след просто терялся. Этот городок был подозрительно близко к тому, где нашли 37 тел. За час добраться можно, если повезет. Если бы Рыбникову нужно было попасть туда, заметая след, он бы именно такой маршрут и выбрал. Вопрос только один – зачем? Но искать ответ самостоятельно Дмитрий не собирался. Он был дома, рядом с женой и детьми. Они стали идеальным напоминанием, почему с криминалом лучше бы не связываться. Поэтому он записал все, что рассказал ему Ярослав, и решил, что сообщит это Леону. Но утром. Если его брат все-таки соизволит включить телефон, все прошло куда лучше, чем она ожидала. Она опасалась, что теперь его отношение изменится, начнутся долгие разговоры, которые она терпеть не могла, и того абсолютного понимания между ними, которое ее завораживало, уже не будет. Но это она напрасно. Разговор был, да, однако всего один и недолгий. Глупо было бы делать вид, что ничего не произошло, так что они поговорили об этом и не больше. Первое время она присматривалась к Леону осторожно, внимательно. Не станет ли он теперь верить, что она его собственность? Не попытается ли указывать ей, как жить, что делать? Но нет. Это по-прежнему был тот же Леон. То, что произошло между ними ночью, никак не влияло на него днем. А это значит, что расставаться с ним не придется. Это очень-очень хорошо, потому что ей понравилась эта ночь. Сейчас отвлекаться на это не следовало. У них были более важные дела. Встреча с Анастасией Михеевой оказалась любопытной, по-своему нужной. Анна не собиралась верить, что во всем виноват Романов, а Ирина – просто несчастная овечка, которая случайно оказалась рядом и ничего не знала. И все же мнение дочери следовало учесть. Поэтому Василий Романов стал центром расследования. О его прошлом было известно мало, но даже эти обрывки информации были серыми и ненужными. Родился в обычной семье, учился в обычной школе, да и во всем остальном был самым обычным. Закон не нарушал, внимание правоохранительных органов вообще никогда не привлекал. Но это и понятно. А она догадывалась, почему и Степан Янковский, и его приемник затаились в маленьком городке и не желали переезжать в столицу, хотя ресурсы были. В таком поселке куда легче держать все под контролем и договариваться с кем нужно. Так что общеизвестная часть прошлого Романова их не волновала. Им нужно было то, что он пытался скрыть. А вот тут как раз оказался полезным Ярослав. Он уже смекнул, что их расследование – это не работа банального частного детектива, это нечто большее. А травма, обеспеченная Юпитером, еще и заставила его позабыть о многих развлечениях. Времени у него было хоть отбавляй. Ярослав использовал это время, чтобы скачать и изучить новые программы поиска. То, что они были нелегальными, Анну нисколько не смущало. Понятно, что до возможности Юпитера Ярославу было как до Луны пешком. Но простенькие задания он выполнял неплохо. Так он смог собрать им все данные о легальном бизнесе, который основал Степан Янковский и которым ныне управлял Романов. И вот там обнаружилось кое-что интересное. В распоряжении Романова оказался маленький завод, изготавливающий строительные панели для возведения частных домов. Для этого завода Романов, уже унаследовав бизнес, выкупил солидного размера участок, где панели испытывались. Он возводил в лесу дома, якобы для того, чтобы проверить, насколько надежны панели. Вроде бы цель благородная, но это только со стороны. Если задуматься, тут хватает нюансов. Трата денег на участок, на возведение, на последующий демонтаж. И это при том, что на получение полноценного результата потребуются годы. Зачем? Кто станет так тратиться? поэтому она сразу предположила, что у поселка совсем другая цель. Они отправились туда сразу же, как только Ярослав узнал адрес. Она не стала озадачиваться сложным образом для этой поездки, просто переоделась в спортивный костюм и заплела волосы в косу. Так странно было не маскироваться, когда рядом с тобой кто-то находится, так непривычно, но вместе с тем приятно. Зачем скрываться от Леона, если он уже видел ее всю, настоящую? Это так любопытно. Когда-то давно, когда она была подростком, шрам на правой руке казался ей непередаваемо уродливым. а Анну не покидали мысли, что она обречена. Если она кому-нибудь покажет его, этот человек больше не сможет с ней общаться. Потом она стала старше, научилась проще ко всему относиться. Но убежденность в том, что это невозможно воспринимать спокойно, никуда не делась. Для Леона все было по-другому. Анна видела, как он смотрит на нее, и в его взгляде ничего не поменялось, даже когда она стояла перед ним без одежды, и нечему было скрыть ее недостатки. Понятно, что такой человек не будет шарахаться от шрамов, но его спокойствие... Это было приятно. «Как думаешь, будет там охрана?» — спросил Леон, прерывая ее размышления. «Что?» «Нет, вряд ли». Даже если там что-то есть? Особенно, если там что-то есть. Романов позиционирует этот объект не как поселок даже, а как модель поселка. Да, там стоят дома, но это просто коробки из строительных сэндвич-панелей. Никаких коммуникаций нет. То есть, нечего там смотреть и нечего красть. Если бы он при таком подходе разорился бы еще и на охрану, могли возникнуть вопросы. — Ну, бомжей, готовых поселиться даже в коробках, никто не отменял. — Слишком далеко для бомжей, — возразила Анна. — Рядом нет ни поселков, ни дорог. Все известные мне бомжи добывают пропитание не совсем честным трудом. А даже если бы они работали, слишком далеко каждый день уходить из поселка и возвращаться туда, если нет машины. А ее нет. Думаю, охрана Романова организует там обходы, Но постоянно в этой глуши никто не сидит. Был еще один момент, из-за которого поселок вызывал опасения. Он располагался слишком далеко от завода. В своих интервью Романов объяснял это тем, что ему подвернулся особенно дешевый участок. Но даже так, всю выгоду от такой сделки съедали постоянные перевозки людей и материалов. Так что это место не было нужно бизнесу, и этим оно и привлекало внимание. Наверняка насторожилась не одна Анна, но все остальные. Проверка и конкуренты Романова просто не знали, что искать. А она знала. Дорогу к импровизированному поселку, похоже, прокладывали тоже сотрудники Романова. Потому что дорога эта выглядела печально. Возле шоссе съезд еще был оформлен асфальтом. Но метров на десять не больше. А дальше... Начиналась неровная полоса, разъезженная колесами тяжеловозов. «Ты замечала, что нас с тобой в последнее время несет в какие-то дебри?» – усмехнулся Леон. «Нужно будет купить трактор». «Или вертолет». В отличие от дороги, забор вокруг поселка, построенного на пологом склоне холма, был дорогим и крепким. Не колючая проволока, конечно, но вполне достойный вариант рабицы. На каждой второй секции висело предупреждение о том, что это частная территория, и за саму попытку туда проникнуть нарушителей ждут суды и кара небесная. Да и поселок не выглядел запретным плодом, который особенно сладок. Он не был причиной сражаться с таким забором. Как и подозревала Анна, здесь построили только условные модели домов. Стены до крыши, никаких окон или дверей. Красть нечего и даже портить нечего. Их просто соорудили из панелей и покрыли штукатуркой, наверняка оправдав это каким-нибудь строительным испытаниями. Судя по отсутствию граффити и мусора, вандалов этот уголок не заинтересовал. А ведь участку можно было найти куда лучшее применение. Места здесь были живописные, старые сосны с золотистыми стволами тянулись к небесам. В воздухе пахло теплой хвоей, еловой смолой, Где-то совсем близко щебетали птицы. Все вокруг дышало покоем и умиротворением. Здесь вполне можно было построить какой-нибудь дом отдыха или частный коттеджи. Но вместо этого Романов налепил на склон домов, похожих на бледные грибы. Ворота были перемотаны цепью, скрепленной массивным амбарным замком. Скрыть такой несложно, хотя и скучно. Но она решила этим не заморачиваться. Окинув забор оценивающим взглядом, она первой подпрыгнула, зацепилась за металлическую перекладину, но подтянулась, чтобы забраться наверх. Нужно же пользоваться тем, что она наконец-то позволила себе удобную одежду. Леон, может, и не ожидал от нее такой пройти, но сориентировался быстро. Анна спрыгнула на ту сторону всего на пару секунд раньше него. — То есть штрафа мы не боимся, — только и сказал он. Мы уже выяснили, что не боимся маньяков, наемных убийц и пожаров. Думаешь, у штрафа было больше шансов запугать нас? Аргумент. Поселок не был похож на место преступления, скорее на город после апокалипсиса. Чувство, что люди не появлялись здесь давно, висело в воздухе, но дома, как ни странно, не казались чужеродным элементом в лесу. Они, построенные прямо на земле, без дорожек, слились с деревьями, сроднились с ними. Их вряд ли можно было рассмотреть издалека. Поспешность и неаккуратность постройки уже давала о себе знать. Светлая штукатурка на многих стенах обвалилась или вздулась пузырями. Леон подошел к одному из таких пузырей и бесцеремонно сбил его ударом ноги, обнажая серую панель. «И что?» «Вот у этой штуки реально есть ценность?» «Нормальная у нее ценность», — указала Анна. «Судя по документам, завод изготавливает неплохие сэндвич-панели. Не стоит путать их с панельными домами, с снискавшими печальную репутацию». «Такие сэндвич-панели начал использовать еще Фрэнк Ллойд Райт». «Это мне должно что-то говорить». «Лучший архитектор США», — пояснила она. Новатор своего времени, которого пока мало кому удалось превзойти. Прославился оригинальным дизайном и готовностью использовать инновационные материалы, а на такое в первой половине двадцатого века мало кто решался. Он был одним из первопроходцев в области сэндвич-панелей. Такой материал неплохо служил и позволял разумно экономить на строительстве. Существование этого поселка было бы оправдано только в одном случае, если бы Романов возил сюда клиентов показывать, какие дома они могут построить из его панелей. Но, судя по отсутствию дорожек, гости здесь бывали редко. Нет, это не коммерческий объект. А что тогда? Она прошлась между домами, изучая их. Новые, построенные у самых ворот, держались неплохо и даже выглядели прилично. А вот первые... Те, с которых поселок начинался, проигрывали поединок времени. Рядом с ними даже находиться было жутко. Они, обреченные на бесполезность, смотрели на мир пустыми глазницами окон. Их разрушали снега и дожди, пронизывали стебли и корни, их стены были покрыты потеками и влажными пятнами. Леон тоже смотрел на дома с нескрываемым сомнением. «И вот это те самые панели, которыми пользовался лучший архитектор США и Сия галактики?» «Панели, да. Но сомневаюсь, что те самые. Анна не так много знала о сэндвич-панелях, но этих знаний хватало, чтобы понять. Дома из них не должны рассыпаться так быстро. Конструкция была нехитрой. Две твердые плиты и слой наполнителя между ними». Вопрос только в том, что Романов сделал наполнителем. «Тебе когда-нибудь хотелось разбить стену?» – задумчиво спросила она. «Какая-то часть меня знала, что мы к этому придем. Думаю, все части твоего брата знали, что мы к этому придем». «Это да. Его мнению о нас уже некуда падать». Леон осмотрелся по сторонам и подобрал одну из металлических труб, уже ржавую, покрытую мхом. Кувалда, конечно, подошла бы лучше, но кувалд в поселке не оставляли. Анна отошла в сторону, в этом она участвовать не собиралась. Если бы стена была сделана из полноценных панелей, удар Леона не нанес бы ей серьезного вреда. Трещина бы осталась, учитывая уровень его силы, но не больше. Однако, глядя на дом, Анна уже знала, что ни о какой норме тут и речи быть не может. Одного удара было достаточно, чтобы во все стороны полетели мелкие куски штукатурки и осколки чего-то больше похожего на гипс, чем на бетон. На месте удара осталась внушительная выбоина, но ее было недостаточно, чтобы рассмотреть, что скрывается внутри. «Продолжай», — попросила Анна. По всем документам семейства Янковских-Романовых было более чем обеспеченным. В принципе, строительного и гостиничного бизнеса было бы достаточно, чтобы принести им такие деньги. Но при очень большом везении. Однако Анна уже убедилась, что они пошли другим путем. Вся эта история со строительными панелями была лишь прикрытием, инструментом для отмывания денег. Оставалось разобраться, откуда эти деньги шли на самом деле. После третьего удара панель не выдержала раскололась на несколько крупных частей, освобождая путь в дом. Но сквозная дыра их не интересовала. Уже этих осколков было достаточно, чтобы понять. Среди наполнителя просматривались кости. Они, со всех сторон окруженные неким подобием строительной ваты, казались посеревшими, будто искусственными. И все же Анна не сомневалась, что они настоящие. Казалось, что их совсем немного, но... Это в одном доме, а домов здесь очень много. Вот каким путем пошел Василий Романов. Это было его маленькое личное кладбище, куда лучше охраняющие его секреты, чем городской парк. По крайней мере, так ему казалось. Но он не учел, что панели были созданы с нарушением. Если бы он делал их правильно, как тот жирает в свое время... Они бы сберегли секрет, мало кому удалось бы сломать их без специальной техники. Однако он решил сэкономить, рассудив, что трупам много не надо. Он не подозревал, что однажды кто-то намеренно придет искать их. Леон обычно сдержанный отбросил в сторону трубу и выругался. Согласно с каждым словом, вздохнула Анна. «Что будем делать?» «Полицию вызывать, естественно». «Уверена, что уже сейчас?» У него наверняка есть способ оправдаться, свалить все это на кого-то другого. Пусть пробует. Это необычный преступник Леон, не похожий на тех, с кем мы сталкивались раньше. Вспомни пожар в отеле. Вот его типичный метод. Если он почувствует, что идет на дно, он может отнять еще несколько жизней, просто чтобы отомстить. Нужно изолировать его и как можно скорее, чтобы все, кто ведет расследование, были в безопасности.